Глава 15. Новолонная смерть. Время, которое до этого текло подобно струе созревшего мёда, полетело вскачь диким конём. Раен был уверен, что сегодня не последний день игры равновесия, но в том, что она подходит к концу, сомнений не было. Все нужные фигуры встали на доску, и он, ожидая своего хода, налил горячего вина с приправами и вышел на крыльцо полюбоваться чудесным зимним закатом. Повезло ему с этим домиком, даже жаль уезжать. Но Раен знал, что томительный зов дороги, слегка приглушённый напряжением последних дней, скоро проснётся снова. Он нередко завидовал тем, кто умеет подолгу жить на одном месте, растит сады и детей. Любить кого-то, день за днём выстраивая общее счастье. У него же есть всё, что только может пожелать человек. Почти вечная молодость и красота, несокрушимое здоровье, магическая сила и воинское мастерство, знания, недоступные никому в этом мире. Живи и наслаждайся. Нет лишь покоя. И никогда, наверное, не будет, сколько бы дорог он не отмерил, сколько бы земель не повидал в бесконечных странствиях. Наградила же судьба жадным сердцем, которому всегда и всего мало, сердцем, которое вечно рвётся между далёким домом и всё новыми и новыми путями. Может, именно такой закат горит сейчас на золотых шпилях его родного города, раскинувшегося в немыслимой дали отсюда. Нежнейший румянец заливает белоснежные башни, рвущиеся в небо, играет на водах бескрайнего тёплого моря. И кто-нибудь из семьи стоит на дворцовом балкончике с бокалом в руке, любуясь тёплыми вечерними красками, или невольно размышляя, где сейчас носят непутёвого четвёртого принца, избравшего судьбу хранителя равновесия чужого мира. А на дворцовой площади, нагретая за день камешки мостовой и хрустальная струя фонтана, слышит смех его младших сестрёнок, вспоминающих вчерашний городской праздник. И жалеющих, что не все братья были рядом, чтобы разделить их триумф. И это прекрасно, потому что как бы он жил, не быть на свете самого чудесного города во Вселенной, где его любят и ждут. В городе, где в укромном уголке дворцового парка, под опалинским деревом с шершавой красной корой, тихо бормочет маленький родничок, заботливо обложенный потемневшими за многие тысячелетия камнями, к этому роднику, из которого Раен пил в детстве, он ещё когда-нибудь припадёт, ловя короткий миг отдыха между прошлым и грядущими странствиями. А потом пройдёт по прохладным плитам дворцовых коридоров и без доклада откроет дверь в отцовскую комнату, встретив знакомую улыбку и почувствует крепкую тяжесть руки на своём плече. Раен, негромко окликнули его сзади. Он медленно обернулся, с трудом прогоняя такие родные, такие сладостные картины из невообразимо далёка. Его место здесь, в этом чужом, жестоком мире, который изо всех сил старается даже не улучшить, а всего лишь удержать от падения в пропасть. Сам выбрал такую работу. Чего же тебе жаловаться? Да, собственно, он и не жалуется. Наверное, всему виной щемящее беспокойство, донимавшее последние дни. "Я тебе кофе сделал", сказал Фарис, растерянно взглянув на чашку в его руках и держа другую, над которой курился тонкий парок. "Спасибо, друг мой", улыбнулся Раен. "Хочешь поменяемся? Неплохое вино, ты же любишь с мёдом". Они обменялись чашками, и Нисталец присел рядом с ним на пороге, молча поглядывая, но не решаясь расспрашивать. А Раэн, в свою очередь, ничего не говорил, прислушиваясь к себе и миру вокруг, пытаясь понять, почему не отпускает тревога, ведь все складывается как нужно. Он даже забеспокоился, что беда случилась с Халидом, который отправился в рискованное путешествие, да еще и по пути во что-то ввязался. Но связь тени ее хозяина говорила, что Зеренге не убит, не ранен и даже в неплохом расположении духа, охотничьим, если можно так сказать. А настоящая тревога была где-то близко, пряталась за свечением монастырских окон, мелькала в откровенно враждебных или безразличных, любопытных или уважительных, последние весьма редко, в взглядах жителей долины. Ссыпалось резными кристалликами из низких туч, уже привычно висевших над перевалом, и хрустело корочкой наступать чужими, вкратцевыми шагами, всегда где-то в стороне или за спиной. Только Фарис ему верил. Носил нож, как велел Раен, поглядывал вопросительно и ждал на валунии. Ждал так сдержанно, словно не его судьба должна была решиться в этот день, а какой-нибудь пустяк вроде права пасти овец на дальнем лугу. И лишь переливы внутреннего света, которым полна душа любого человека, выдавали взору чародея загнанный глубоко внутрь страх, яростное нетерпение, отчаянную надежду молодого нестальца. Не беспокойся, уронил Раен и Фарис вздрогнул. Ничего, недолго осталось. Уже стемнело. Думаю, скоро за нами придут. Где у вас тут собираться положено? В трактире, отозвался Несталец, старательно глядя в чашку. А ты уверен, что придут? И что у тебя всё получится? Очень на это надеюсь, вздохнул Раен. Но если ваших старейшин не удовлетворит мой рассказ, Я не поленюсь притащить в Несталь кого-нибудь поважнее себя. А это кого, к примеру? Поинтересовался фарис. К примеру, наместника области, невозмутимо сказал Раен, или самого верховного представителя, им-то поверят. Не знаешь ты наших старейшин, сообщил слегка повеселевший Несталец. Понимаешь, они думают, что за пределами долины все люди какие-то странные, и о здешних делах судить не могут. Должна наместник хотя верховному предстоятелю они, может быть, и поверят. А ты и вправду можешь вызвать его сюда?» «Не хотелось бы», — вздохнул Раэн. «Старику под восемьдесят не в его возрасте тащиться из-за Кама на границу, чтобы ублажить кучку упрямых недотёп. Уж постараюсь обойтись своими силами». Зимний вечер накатывался студеной волной, зажигая искристые льдинки звезд, безуспешно пытаясь добраться до укрытой невесомым снежным одеялом земли и проморозить ее. Где-то на соседних улицах поднялся собачий перелай, и перед освещенными окнами трактира, видными в морозной темноте издалека, замелькали чернильные силуэты. Это начали собираться старейшины Несталя. Раэн удовлетворенно улыбнулся и допил кофе. С последним глотком в калитку постучали, и кто-то крикнул из уличного мрака: "Почтенный целитель, вас в трактир пожаловать просят". "Сейчас придём", согласился Раен и поставил опустившуюся чашку на крыльцо. "Ну что, Фар, собирайся". А про себя подумал, что если всё пройдёт как надо, то в этот дом парень уже вряд ли вернётся. И кто знает, хорошо это или плохо. Весы всё ещё качаются. Придержав за плечо Фариса, который рвался вперёд, словно застоявшийся жеребец, Райан немного помедлил перед дверью, из-за которой сочились проблески света и шум голосов. Даже отсюда он ощущал противоречивые чувства собравшихся. Из-за двери накатывали волнами возмущение и гнев, но был и интерес, и даже тоненькой струйкой рассудительное спокойствие. Что ж, уже хорошо. Райан немного с лукавил, говоря с Фарисом, в исходе этой встречи он почти не сомневался. А вот каким будет следующий ход игры? В том, что он обязательно случится, сомнений увы не было. Усмехнувшись про себя, Райан толкнул дверь и шагнул в ярко освещённый множеством ламп и свечей трактирный зал. Сегодня здесь было многолюдно. Столы сдвинули к стенам, и примерно полсотни человек сидели на лавках, расставленных по бокам от хозяйской стойки и перед ней. Все немолодые, крепкие мужчины с чёрными или седыми бородами но не длинными, как у деревенских старейшин в других местах, а коротко подстриженными. Все-таки степная кровь сильно проглядывает вне стали, а у степняков густые волосы на подбородке — редкость. Не стоит и отращивать. Зато у всех золотые и серебряные пояса блестят поверх плотных зимних курток и подбитых ват и халатов. Конечно, старейшин здесь примерно половина, остальные их наследники, сыновья и племянники, пока не имеющие права говорить в собрании. Ну что ж, чем больше народа, тем лучше. Гомон, стоявший до его появления, медленно стихал. Выйдя на свободную середину, Рэн склонил голову и, выпрямившись, громко сказал. Доброго вечера почтенным старейшинам не стали. Умница Фарис, как и было договорено, тенью проскользнул за его спиной к окну, плотно прикрытому тяжелой шерстяной занавесью, и замер там, стараясь быть неприметнее сухого листка в осеннем лесу. И тебе того же, уважаемый, промолвил совершенно седой худощавый старик, неприязненно покосившийся на Эрджехана. Благодарим, что ждать не заставил. Я тоже благодарю всех, кто пришёл сюда, невозмутимо продолжил Раен. Уважаемые старейшины, вы собрались, чтобы осудить чужака, который нарушает ваши законы, не так ли? Что ж, признаю вину. Но прежде чем попросить прощения за это, позвольте вам кое-что рассказать. Да, рассказать, повысил он голос, перекрывая возмущённый гвалт, прокатившийся по залу. Думаю, вам это будет интересно. Сегодня я готов говорить о том, что случилось у девичий родника месяц назад, и поведать правду о преступлении и предательстве, совершённых в тот день. По залу снова прокатился рокот, словно несколько камней сорвались со склона, но лавина-предвестниками, которые они были, ещё не обрушилась. "Да-да", подтвердил Раен, стоив перед крестницей измлённых и возмущённых взглядов. "Я тоже считаю, что то и другое случилось. Но о том, кто был преступником и предателем, думаю иначе. Вот взгляните". Он достал из кармана куртки маленький свёрток и развернул его. Кусочек тонкой замши полетел на пол, а Раен показал собравшимся матово блеснувший серебряным полумесяц, примерно в палец с длинной. "Это пряжка для сапога", объяснил он, помня, что у стариков не слишком хорошие глаза, а сапог, с которого она срезана, был на могиле Ирсатахи, когда бедняга погиб. Его брат Касим наверняка опознает эту вещицу, ведь он готовил тело к погребению. Теперь смотрите. Смотрите внимательно. Старейшины и жители не стали. Фарис окно. Положив пряжку на пол, Раен отступил к двери, и Джейхан попытался отодвинуть занавесь, но та за что-то зацепилась, и Фарис рванул плотную ткань так, что оборвал верёвку, на которой она висела. А Раен плавно повёл перед собой рукой, и свечи, горевшие в зале, вдруг разом потухли. Только несколько масляных ламп продолжили светить, но и на их фитильках хробко дрожали крохотные язычки огня. Трактирный зал погрузился в полумрак, зато наполнился приглушёнными голосами, которые постепенно стихли. А перед Роеном, в прямоугольнике тусклого света из окна появилось невесомое серебряное облачко, медленно растущее во все стороны. "Взгляните в окно, уважаемое", снова перекрыл Роен. голоса нестальцев. «На небе молодой месяц. Точно так же он светил у девичьего родника, только утром. Это случается, не правда ли? А вот серебристая смерть, о которой пытался рассказать Фарис Эрджейхан. Кто-нибудь хочет войти в это облачко? Нет, ну и правильно, я бы не советовал. Когда переливчатая дымка почти достигла сидящих и самого Раэна, он взмахнул рукой и И брошенная медная монета покатилась, звеня и подпрыгивая, пока не попала в облачко. Заискрившись, оно растаяло. Райан, шагнув к лежащей на полу пряжке, поднял ее вместе с кожаной оберткой, выпрямился и снова повел рукой. Свечи разом вспыхнули с прежней силой, а трактирный зал взорвался многоголосьем. Райан терпеливо выжидал, краем глаза следя, как немного побледневший Фарис пытается приладить занавеску на место. Ну, что-то у него не получалось, и парень бросил попытки, тихонько встав в угол у двери. Окно так и осталось открытым, и теперь из него тянуло студёным воздухом, который был даже приятен, если сравнить с масляным чадом и запахом множества людей. Нестальцы, сообразив, что район не намерен перекрикивать их возмущённые изумлённые голоса, кое-как притихли. Тот же седовласый старик, что приветствовал его, поднялся с лавки и в зале стало совершенно тихо. «Почтенный Раэн», — негромко сказал старик, — «у девичьего родника погибли двое моих внуков. Вы показали мне, что их убило. Теперь скажите, кто в этом виноват, и почему смерть пощадила молодого Эрджейхана, но унесла моих мальчиков». На последних словах его голос дрогнул, и Раэн отозвался с искренним сочувствием. — Мне жаль ваших внуков, уважаемый. Пусть их души пребывают в мире. Что до ваших вопросов, я сейчас все расскажу. Для того и пришел. О том, что позвали его, вообще-то для суда, все уже позабыли. А Раэн напоминать об этом не собирался. Величественно склонив голову старейшина Ирсатах, сел. А Раэн снова достал из кармана листок тонкой плотной бумаги. Также показал его всем и заговорил. Это письмо из Акама от достопочтенного Кадира Иршамси, верховного предстоятеля шахства. Когда я понял, что моих познаний не хватает, чтобы опознать данное колдовство, я обратился к премудрому и высокоученому Кадиру за помощью и получил ее. По залу пронесся недоверчивый говор, и Раэн чуть повысил голос. «Я никого не прошу верить мне на слово». Тот, кто сомневается в подлинности письма, может после собрания взять его и отправиться в Илай. Шахский управитель города, родной племянник Кадира Иршамси, так что отлично знает почерк и печать своего дяди. А пока выслушайте, что пишет достопочтенный предстоятель. Развернув листок, он принялся читать медленно и четко проговаривая слова. То, что вы описываете, друг мой, согласно перечню темно-магических заклятий, Называется Новолунной смертью. И придумано в незапамятные времена, едва ли не в легендарной стране Хамтур. А сейчас, как я надеялся, совершенно забыто. Увы, зло уходит из нашего мира неохотно, и, похоже, какому-то безбожному злодею удалось овладеть древним колдовством. Эти чары наносятся на предмет в форме серпа молодого месяца или несущий его изображение. Действие же их коварно весьма, поскольку подвергнувшийся ему погибает вроде бы естественной смертью, но непременно от того, чего в глубине души он боится. Змеелов умрёт от укуса кобры или зеленгея, охотник от клыков и когтей зверя, а воин падёт под ударом оружия. Однако все эти опасности мнимы. И если бы удалось найти человека, совершенно до глубины души не страшащегося ничего на свете, то и новолунная смерть не оказала бы на него губительного влияния. При всём том, по моему скромному мнению, человека такого найти невозможно, исключая разве что у малышонных, поскольку разумному существу или даже зверю свойственно бояться естественных для него опасностей. Талисманом же от новолунной смерти служит любой медный предмет, который попав в смертельное облако, мгновенно прекращает действие колдовства до следующего месяца. Остаюсь преданным вам другом и жду известий о случившемся в Долине Несталь. Да хранит свет её жителей и вас, друг мой Раен. Писано Кадиром Иршамси, служителем света в городе Аками. 17-го числа месяца Тарфаль 3906 -го года от разделения мира. Вот так, закончив читать и свернув письмо, заключил Раен. Шестеро юношей оказались у родника в тот момент, когда свет молодого месяца упал на зачарованную вещицу. Чего было бояться молодым отважным парням в нескольких часах езды от Несталя? Но у малолишённых среди них тоже не было. А самое опасное в степи повстречаться с двуногими шакалами, нападающими на путников. Никто не назовёт этих парней трусами. Просто новолунная смерть всегда найдёт уязвимое место в душе любого человека. Все они ехали на торг, принарядившись: пояса, украшения, пряжки, рукоять оружия, сбруи лошадей. Те, кто заслужил право на серебряный пояс, изо всех сил стараются носить как можно меньше меди, верно? Эти мужчины и старики могут с усмешкой вспоминать свое детство. А молодым парням так хочется поскорее стать взрослыми, так хочется забыть, что еще вчера они были мальчишками в медных поясках. Голос Райена звучал горько. Он глянул на серебристый серпик в чернильной мгле окна. Потом снова посмотрел на старейшин. Эрсатах опирался на плечо крепкого мужика в богатом серебряном поясе. «Наверное, сына». Иркерим, не такой краснолицый, как обычно, мрачно разглядывал то Раэна, то Фариса за его спиной. Иркецхан поджал и без того тонкие сухие губы. Интересно, а где старейшина народа Ирджихан? Каково ему сейчас? Раэна опять заговорил. Это совершенно случайность на первый взгляд, что среди них всё-таки нашёлся один, защищённый от колдовства. Фарис Ирджихан по обычаю поменялся поясами с умирающим братом и с тех пор носил мечь. Так просто. Наклонившись, он поднял с пола крупную медную монету и показал её нистальцам, повторив: "Так просто. Нужно было всего лишь отложить вынесение приговора, послав за мной: и "Я определил бы, что юноши погибли от колдовства", как сделал это днём позже. А потом я послал бы весточку в Акам, И через пару недель пришёл бы ответ, как это и случилось. Но никому не показалось странным, что самый отчаянный парень долины, в 15 лет повстречавший первого врага и с честью выдержавший бой, позорно бежал, бросив друзей. Да разве трудно ему было придумать историю правдоподобней, чем рассказать о тающих стрелах? Сказал бы, что поссорился с кем-то, оставил приятелей на ярмарке и ускакал домой. Ни его вина, что они, возвращаясь, попали в засаду. И ведь в это поверили бы все, разве нет? А он не сказал ни словечко лжи, торопясь к своим родичам и друзьям, к своему народу, которому доверял. Теперь Раен в упор смотрел на хозяев Несталя, тяжелым ледяным взглядом, с холодным удовлетворением отмечая, как они, несмотря на возраст, провинившимися учениками опускают глаза. Да кто и когда слышал о степных грабителях, которые перебили бы путников и бросили не обобрав? А ведь с этих юношей было что снять. Но даже ожерелье, которое Малик вёз для невесты, осталось при нём. И пятёрка отличных коней, что степняки похватали бы в первую очередь, или я ошибаюсь? А если никто не подумал об этом? То почему во имя света все сразу поверили, что Фарис Эр Джейхан, никогда не трусивший в бою, за одно утро превратился в мерзавца и глупца, не способного соврать поумному. И зваянием замерши у окна Фарис не осмеливался поднять взгляд, словно это он был повенен в тяжком позоре, который целитель изливал на несталь чёткими, не громкими, увесистыми словами, падавшими подобно ледяным градинам на спелую ниву. Теперь, когда вы знаете, как это случилось, я должен сказать, кто это сделал. Но я не знаю, пока не знаю. Зато я совершенно точно знаю, зачем это было сделано. Рэн помолчал, дождавшись, пока кое-кто из замерших от стыда поднял глаза и продолжил. Я сказал, что спасение Фариса у родника на первый взгляд кажется случайностью, но это лишь на первый взгляд. потому что тот, кто сделал Малику смертельный подарок, должен был знать о его действии и должен был предвидеть, что хотя бы один носящий медный пояс останется в живых. К тому же и ещё на ком-то могла оказаться медная вещица. Значит, ему нужна была смерть, но не всех, кто там был. Когда кто-то гибнет, а кто-то выживает, на спасшегося так легко свалить вину, и всё сложилось очень удачно. как и было задумано. Пять погибших юношей и один уцелевший, которого даже слушать не стали. Гнев, боль, желание, возмездие. И Фариса и Рджейхана приговорили к казни у столба. Мучительной, позорной казни. Не случись мне оказаться рядом, он мог замерзнуть в снежную бурю или стать ашара, не только по названию. Но это уже не важно. Главное, что его смерть у столба, или в отчаянии от собственной руки, или от побоев хозяина, любая смерть, завершила бы начатое у девичьего родника. Переведя дыхание, он снова заговорил в невероятно пугающей тишине, где был слышен только треск свечи и до да чьё-то тяжёлое дыхание. «Я знаю, в это нелегко поверить, но борьба света с тьмой не закончилась во времена легенд и преданий. Мне приходилось видеть людей, одержимых демонами, — И сами их демонов. Зло непрестанно ищет пути в человеческий мир, но может проникнуть лишь туда, где для него есть лазейка. Алчность, похоть, властолюбие, месть, гадица любая страсть, ради которой человек готов сделать уступку тьме. А уж если он сам своей волей отдаётся в её власть, то это даже не лазейка, а распахнутые ворота. Вспомните клятву, что дают судьи перед вынесением приговора. И если я по злобе или зависти, или ненависти, или неприязни, ради корысти или гордости погрешу против истины и вынесу неправедный приговор, да буду проклят во веки веков. Я не знаю, какую клятву дали вы, уважаемые старейшины, когда приговаривали Фариса и Рджейхана. Была ли она произнесена вслух или осталась только в вашем сердце? Но можете ли вы, люди не стали... назвать свой приговор праведным. Каждый из вас — глава своего рода и отвечает за него перед богами. Вынося в гневе несправедливый приговор, вы прокляли бы себя вместе с Несталем, а смерть Фариса это проклятие подтвердило бы окончательно. Тишину зала нарушило жужжание мухи, принесенной, наверное, в вязанки дров и отогревшейся в жарко натопленной комнате. Радость несжданному воскрешению, муха шалела, металась под потолком, нарушая мёртвое безмолвие. Устало вздохнув, целитель закончил. Я не знаю, кто оказался орудием тьмы и вне стали, подарив или подбросив Малику навалунную смерть. Я не знаю, что случилось бы с Несталем дальше. Набег степняков, неурожай, эпидемия, скрь всего долину просто разорвала бы на части родовая вражда, а там и остальные беды не упустили бы своего. Я не знаю, что теперь делать почтенному совету старейшин, и не имею права указывать. Я чужак и своим здесь никогда не стану. Да не очень-то и хочется, если откровенно. Слишком уж легко и сталь предаёт своих детей. Взглянув на закусившего губу Эрджейхана, Раен ободряюще ему улыбнулся. Ничего не поделаешь, придётся мальчику пройти через это. Стыд за других бывает мучительнее, чем за себя. Если ты по-настоящему любишь причинивших тебе боль, но Фарис должен принять их вину и простить её, чтобы самому стать сильнее, а ему, страннику, сыгравшему свою роль, лучше уйти со сцены. Он и вправду здесь чужой, всем, кроме Ирджайхана. Что ж, всё необходимое сделано с лихвой, осталось только ждать и прикрывать нестальца. Желательно при этом и самому не пропустить удар, но это уж как получится. Сунов поглубже в карман за чарованную безделушку. Не хватало ещё, чтобы она попала кому-то в руки. Раен последний раз окинул взглядом ещё не пришедших в себя старейшин и закончил. Если кто-то желает ещё что-то спросить, я отвечу, но не сегодня. Я вскоре уеду из Долины. Старейшины, люди, не стали. Поступайте, как считаете нужным. Я же покидаю собрание с вашего позволения. Фарис кликнул он растерянного парня. Тебе пока что будет не до меня, но когда захочешь, приходи. Жестом остановив вкинувшегося к нему Ирджихана, Раен снова улыбнулся ему и вышел под яркие зимние звёзды, что весело рассыпались по бездонной мгле неба. Вечером Туран едва вытерпел, пока утомлённый дневным переходом конь отдохнёт, поест и напьётся, расстёр его соломенным жгутом, почистил копыта и переседлал, уговаривая жеребца бежать быстрее ветра и обещая, что в невестеной конюшне его ждут отборное зерно, пиво вместо воды и самые красивые кобылы. На этот раз обошлось без похабных шуток, охранники, пусть и языкастые, чтили караванное братство и желали парню удачи. Анвар даже помог жиревцам, по очереди придержав тому ноги, пока Тура нарудовал копытным ножом. Сам Туран в ответ раздал в подарок все вещи, от фляжки до одеяла, оставив только оружие и тот самый кошелёк, который бережно спрятал за пазуху под толстую кожаную куртку. Низко поклонился Рудазо Ирсалаху, который вышел его проводить, и принял из рук караван-даша замшевый мешочек с остатком жалования и подарком на свадьбу. Заглянул в него и залился до ушей краской смущения, принявшись благодарить. Может, всё-таки с нами приедешь, парень? спросил его Ирсалах. А с отцом твоей невесты я сам поговорю, замолвлю за тебя словечко. Джиндарт и честный и умелый мне такие нужны. Отгуляешь свадьбу, а на обратной дороге мы тебя снова подберем. Никуда за день твоя красавица не денется. — Нет, господин Ирсалах, поеду я, — вздохнул Туран и посмотрел на вечернее небо. Едва на родившийся месяц был тоненьким и тусклым, как начисто сточившийся кривой ножик. — Тогда не слишком лошадь гони, ночная дорога спешки не любит, — сказал сокол Мехши, и Туран кивнул, а потом поклонился еще дважды. Сначала своим товарищам жандарам, потом остальному каравану. Ну, пусть сохранит тебя Ариша, покровитель путников, пожелал Рудас Ирсалах. А завтра к вечеру, если дорога будет милостива, и мы прибудем. Преободрившийся Туран вскочил в седло и сразу пустил коня рысью. А немного спустя чёткое ухо Халида услышало, как топот копыт изменил ритм, сорвавшись в галоп. Не загнал бы коня покачал кто-то рядом головой, а то останется пешим посреди дороги, придется в город бежать на своих двоих. Ему ответили, хохотнув, что такой жеребец, как Туран, к невесте добежит еще быстрее лошади, хоть и не подкованный, и охранники разбрелись по обычным вечерним делам. Халид вместе с остальными собрал хворост для костра и принес из особой повозки несколько ведер кизяка, который, собрали на прошлых стоянках и везли, чтобы вечером приготовить еду. Дрова в степи просто так не добудешь, но рачительный умелый путник не останется голодным. Почистив свою лошадь, он, как обычно, помог арбакешам накормить остальной скот, особенно заботливо обойдя верблюдов. Над этим даже посмеиваться никто не стал. Ясно же, что пустынник у верблюд кормилится друг. Ахалит и вправду иногда скучал по этим чудесным животным. «Ай, осёл я!» — хлопнул себя по лбу Анвар, поставив на огонь котелок с водой. «Чтоб меня шакалы съели, дурака паршивого! Забыл! Что забыл, Анвар?» — немедленно спросили от ближайшего воза. «Неужели штаны снять, когда до витру ходил?» «Отец ваш забыл штаны снять, когда вас делал!» — злоогрызнулся не на шутку расстроенный холесунец. «Амулет свой оставил! Повесил на куст у родника! Да так и уехал!» «А зачем снимал?» — сочувственно поинтересовался тот же охранник, ничуть не обидевшись. «Ищи теперь ветер в поле. Не возвращаться же?» «Ну уж нет», — буркнул Анвар. «Мне этот амулет мать на шею повесила. Сколько лет он меня берег? А тут ремешок перетерся. Я его и снял, чтобы новый повязать. Ладно, что там до той стоянки? Поеду да заберу. Эй, Мехши, вторым отцом тебя назову. Сокол, отпусти на ночь». Головой стукнулся Анвар. Лениво поинтересовался от костра Михши: "Или ты меня с дурным пастухом перепутал, у которого баранные то и дело разбегаются? Может, мне ещё кого-нибудь отпустить? Эй, вы, дети греха, за девками никому не надо съездить. Так вы скажите, чего молчать? Бросим караван, да разойдёмся кто куда". "Ай, Михши!" Анвар просительно прижал руки к груди. За 3 дня жалование вычти, только отпусти дурака. Говорю же, а матери память. Я туда и обратно с соколом слетаю, ты и не заметишь, как вернусь. Где ты видел сокола с бараньими мозгами? фыркнул главный охранник, но было понятно, что гневается он для порядка. Ладно, поезжай. Но если к утру не вернёшься, я за тобой людей посылать не стану. Пусть тебя и правда шакалы съедят, если отравы не побояться. Живи тысячу лет, мехши, разолыбался Анвар, с ширбатом ртом, и кинул седлать коня. Халит снова взглянул на небо. Турану ехал примерно час назад, но по ночной дороге быстро не поскачешь. Тут как бы коню ноги не переломать, и самому на каком-нибудь ухабе из седла не вылететь. Впрочем, не зря Жанвар помогал парню. Наверняка загнал колючку куда-нибудь в копыта, чтобы жеребец хромел и сбавил ход. Он спокойно доварил вместо халисунца кашу и поужинал, иногда поглядывая на небо, по которому медленно плыл серпк месяца. Времени уже было хорошо за полночь, и возле потухающих костров остались только сторожа, сидящие, как и положено, спиной к огням, чтобы глаза привыкли к темноте. Халит, не скрываясь, прошёл мимо костра с охранной, подошёл к привязанному арбы верблюдум и принялся отвязывать пятилетнюю светло-песочную красавицу, совершенно статти, тонконогую, с широким лбом и узкой мордой, с крупными копытами и гибкой, как у птицы, шеей. Верблюдица, которую на ночь не стали расстёлывать, чтобы утром не терять времени, недовольно сопела, но не упиралась, почувствовав руку опытного всадника. Её сородичи постарше вряд ли согласились бы встать, не отдохнув, но она по молодости лет была ещё покладиста. Эх, Халит, недоумённо окликнул его охранник у костра. Куда собрался? Сам не видишь, буркнул Халит недовольно. У этой малышки живот нехорошо вздулся. Наверное, плохой травы прихватила. До утра совсем паршиво стать может. А так я её провожу шагом, живот разомну. Охранник пригляделся, но Халит нарочно встал так, чтобы разглядеть за ним верблюжий бок было трудно. Да и угли костра дают неверный свет. К тому же парень был родом из Харуза и не настолько хорошо понимал верблюдах, чтобы спорить о них с человеком Песков. Одно слово пустой инек, равнодушно махнул рукой охранник. Правду говорят, что вам верблюды дороже детей. Надолго не пропадай, а то мехши с нас обоих головы снимет и к заду приставит. Халит молчике внул, и кое-что вытащил из арбы: отличный волосяной аркан, сплетённый настоящим мастером своего дела, утяжлённый кусочками свинца, чтобы лучше летел, и с костяным замочком вместо узла, как предпочитают южные племена пустыни. Всунул его в седельную сумку и повёл верблюдицу в ночь, подальше от костров. Всем известно, когда у скотины болит живот, от этого много шума и вони. Так зачем тревожить мирно спящих людей? Будь это лошадь, ему, конечно, пришлось бы обмотать ей копыта, но у верблюдов они упругие и не так шумят при скачке. Да и толку совсем скрывать топот, если обе лошади могут почуять саму верблюдицу. Туран, пожалуй, вряд ли поймёт, что его догоняют, а вот Анвар другое дело. Халид погладил верблюдицу по морде, ласково почесал нос. с продзетой через ноздри костяной палочкой для окрепления узды. «Ну что, красавица моя, ненаглядная!» — сказал он негромко. «Догонишь их для меня? Ради пустыни, нашей общей матери. Ты уж постарайся!» Верблюдица фыркнула и опустилась на колени, а у Халида сердце дрогнуло от давно забытого чувства единения с одним из прекраснейших созданий богов. Он сам не понял, как оказался в седле, Мощное упругое тело под ним напряглось, качнулось, вставая, и двинулось вперёд. Затем верблюдица ускорила шаг, переходя на размашистую лёгкую рысь. В пустыне говорят: ни один верблюд не догонит коня, но ни один конь не уйдёт от верблюда. И только горожане, которые ничего не понимают ни в пустыне, ни в верблюдах, могут считать эту мудрость бессмыслицей. Верблюдит сомчалась по ночной дороге, упруго отталкиваясь от неё копытами то с одной, то с другой стороны. И халит, будто врос в седло, покачиваясь вместе с ней. Лошади редко рождаются и находцами, их приходится учить, а вот верблюдам эта способность присуща от рождения. Лошадь быстрее, но так же быстро она и устаёт, приходится переводить её с галопа на рысь или шаг. Зато верблюд держит свой ровный бег часами, если не днями. К тому же верблюдица гораздо резвее верблюдов, а ему так и вовсе досталась истинная жемчужина. Дорогу развлечь было почти невозможно, поэтому Халит положился на благородное животное, и верблюдица безза ошибочно нашла старую топтанную тропу между едва заметными холмами, а отыскав, припустила по ней легко и уверенно. То под копыт впереди Халид услышал часа через полтора. Привстав в седле, пытаясь высмотреть садников. Однако ночь укрыла и его, и тех, кого он преследовал. Плохо, очень плохо. Вытащив арканы из сумки, он хлестнул им верблюдицу. Обиженно взхрапнув, она прибавила ходу, и Халид про себя попросил у богов ровной дороги, если упадёт, кости переломают оба. Её копыта стучали быстро, но не быстрее его сердца. так ему казалось. Он прислушался, пытаясь различить, сколько лошадей скачет впереди. Может, дурной мальчишка Туран еще жив? Не то, чтобы Халиду было от дела до его жизни или смерти. Поймать старого недруга можно и над жертвой. Даже удобнее. Анвар наверняка потеряет осторожность, обыскивая тело. Но... Вдруг подумалось, что это сделает месть еще слаще. Не только расплатиться за прошлое, но и отнять у твари нынешнюю добычу. Он снова привстал на седле, но вокруг была лишь непроглядная ночь, даже узкий серпк луны предательски спрятался за тучу. А потом топот стих, и Халид прикусил губу от досады. Не успел не дождётся крутобёдрая и глазастая своего жениха. Если Анвар остановился, значит, он догнал парня. Другой жгут аркана снова хлестнул махнатое бака, работавшее подобно кузнечному мехам. Верблюдица вытянула шею и полетела над дорогой, как ночная джиния. Ахалит подобрал аркан и принялся сворачивать его в крупные петли, каждая чуть больше предыдущей. "Давай, красавица", прошептал он. "Не джинией, а периной зову тебя, волшебной девой". Тяжёлые кольца упорно ложились на руку, шевелясь как змеи. Халид сам вытянулся в седле, и глаза от напряжения вспыхнули болью. "Давай, Пери, бормотал он, ещё быстрее, не наглядная". Светлый лошадиный силуэт вылетел на него из мрака так быстро, что Пери едва успела немного отвернуться в сторону. Лошадь возмущённо заржала, отскакивая, и Халид увидел, что всадника все для нет. Но это соловое кобыла Анвара. А где Туран? И где сам проклятый скорпион Анвар? «Чтоб его!» И тут Ариша, покровитель путников, наконец-то сжалился. А может, благосклонно глянула в сторону Халида сама мрачная довагань да и госпожа-убийц. Месяц выглянул в просвет между тучами, и на дороге стало светлее ровно настолько, чтобы впереди Халид увидел второго коня, темно-гнедого жеребца Турана, и черную тень, метнувшуюся за невысокие кусты. Рука сама рванула поводья, перевозмущенно захрипела, мотнула головой, пронеслась мимо жеребца — Халид ругнулся и натянул повод, но разогнавшемуся верблюду повернуть куда труднее, чем коню. Только бы месяц не скрылся снова, истово молился он, сам не зная кому. Иначе до утра гоняться за этой тварью буду. Томительно-медленно перья заложила плавную дугу, далеко уйдя с дороги, повернула и помчалась обратно. Но раньше, чем она вернулась на прежний путь, Халид услышал удаляющийся топот копыт. Не уйдёшь, только не теперь. Кровь молоточками била в виски, и он пригнулся почти к самой вытянувшейся шее верблюдицы, покачивая на руке хищную тяжесть аркана. Вот уже видна соловая, вот человек на её спине. Анвар обернулся, глянул и снова принялся работать плёткой. Будь под халидом верблюд самец, мощный, выносливый, но не такой резвый. Ушёл бы, пожалуй. Но хрипящая от натуги Пери сделала почти невозможное, сократила расстояние ровно на бросок аркана. Один единственный Халид до боли прикусил губу, понимая, что второго раза не будет. А он Аркан Лет 5 не кидал. Анвар опять оглянулся, взвизгнул, понукая кобылу, и Халид махнул рукой, не успев даже испугаться неудачи. Крупная петля взлетела вверх и словно в тягучем кошмарном сне пролетело над согнутой спиной халисунца и его вжатой в плечи головой. На миг зависло в воздухе, и за этот же миг Анвар оказался прямо под арканом. Ахалит понял, что всё время броска не дышал. Дёрнув жгут на себя, он затянул петлю. Халисунц бился, пытаясь освободиться, но аж олевшись от страха соловая рванула вперёд, и Анвар вылетела из седла, покатившись по земле. Халит натянул узду, останавливая перие. Но Аркану всё равно пришлось бросить, иначе Анвар протащил бы далеко за верблюдицей. Похлопав её по шее, Халит заставил бедняжку опуститься на колени и пообещал отдать ей завтра весь свой хлеб. А потом, соскочив на землю, подошёл к Анвару. Хлысуница зрядно расшибся, но всё-таки извивался, пытаясь достать нож. Халит лениво пнул его и велел: "Не дёргайся. Так и знал, что это ты", прохрипел Анвар. "А ведь ты думал, что почудилось? Какие тёмные джинны тебя из могилы вытащили?" "Узнал, значит", усмехнулся Халид. "А что же, ничего не сделал? Неужели думал, что я тебя забыл? Хоть бы нож в спину на привале сунул". "Сунешь тебе, как же", растянул в ответной усмешке окровавленные губы Анвар. "Думаешь, не вижу, что матёрый волк вырос? Потому и не признал сразу. Совсем телёнком был ведь". А теперь и ходишь иначе и смотришь. Не пытаясь больше подняться, он чуть повернулся, упав на спину, и заглядывая стоящему Халиду в лицо, облизнул губы, сплюнул кровь в сторону и хрипло заговорил снова. "А ну что, убивать будешь, или сначала ремней из моей шкуры нарежешь?" "Может и нарежу", задумчиво согласился Халид. "Парня ты уже убил?" Он окинул взглядом тяжело дышащего анвара, но увесистого кошелька не заметил. «Не успел», — признался халисунец. «По голове только дал, но там кость, как у быка, отлежится, если не добить. Только собирался его почистить. Эх, джин, и тебя забери», — добавил он с таким искренним алчным сожалением, что Халид едва не рассмеялся. «Не о том думаешь, анвар». Сказал он насмешливо и сел возле хлысунца на землю, покрытую сухой осенней травой. Сердце, до этого стучавшее как копыта пери, медленно успокаивалось, а вот прежняя злость куда-то исчезла. Сколько лет он мечтал, как повстречает хоть одного из двоих, а лучше обоих. Позрослев и за материев принялся узнавать, где ходит караван господина Ирсули, но узнал, что старый караван-даш отпустил всех своих людей и вышел на покой. Следы Анвара и его дружка затерялись. А к ночной семье Халит не хотела идти на поклон даже ради этого. Кто ищет вместе, тому судьба непременно пошлёт её. Нужно только дождаться. Ну вот и дождался. А где Масул? спросил он спокойно. Вы же с ним были как две стороны одного лезвия, всегда вместе. Масул тебе нужен, протянул Анвар. А что мне будет, если я скажу, где он? Я тебе тогда кишки на шею не намотаю, пообещал Халид и потянул кинжалы из поясных ножен. Не зли меня, Анвар, и тогда, может быть, умрёшь быстро. В пустыне Масул, буркнул Анвар, отводя взгляд к барханам возле Азис-Садай-Гупур. Уже 3 года опоздал ты с ним, парень, и один остался. Плохо, искренне сказал Халид. Но ничего, один хуже двоих, но лучше, чем ни одного. он прислушался к себе, удивляясь. И в самом деле ни злости, ни радости. Это же враг, смертельный, настоящий, один из трех ублюдков, которые пустили его судьбу совсем по иному пути, чем хотел Халид. Это из-за них он не стал караванным охранником, а ведь мог бы сейчас уже сам быть соколом вроде Мехши. И уж точно ел бы честный хлеб, не политый ничьей кровью. А теперь... Месть у него в руках, но ну, почему же в душе ничего, кроме презриливости и отвращения? Может, потому что Анвар кривится, но глядит на него понимающе, как его Халида собственное отражение. А Халисуниц опять с пленок кровью и поморщился. Э, слушай, Халид, заговорил он вкратчиво. Ну что тебе с моей смертью, а? Там на парне золото, куда больше, чем сотни монет. Он же ещё на саму свадьбу собрал. Да, Ирсалам щедро отвалил. Все полторы будет, а то и две. Забирай всё, слышишь? Да эти сам мне ягнёночек, а я твою повадку вижу. Да если б я не мы с масолом, ты бы до сих пор в караванах пыль глотал, крови за хозяйскую миску каши расплачивался. И не говори, Анвар, холодно усмехнулся Халит. Впогру поблагодарить за милость. Наставили дурака на верный путь, научили уму разуму. Анвар под его взглядом сжался и подтянув ноги к животу, попытался отползти, а потом зачастил, умоляюще глядя в глаза: "Эй, не надо. Это же не я тебя тогда хотел. Это Шемзи, скотина. А мы с Масулом никогда убить хотели, и это было, но кто не без греха, а? С этим шакалом Шемзи ты и так посчитался. А мы Мы при нём были, клянусь, клянусь. Ну, что ты, а, возьми деньги. Я ещё больше дам. У меня на старость скоплено. Я тебе всё отдам. Богатый будешь, матерью клянусь. Той, что тебе амулет подарила, прервал его Халит, который ты на кусте забыл. Зря не съездил Анвар. Вот и кончилась твоя удача. А её сам знаешь, ни за какие деньги не купишь. Попробую их на тот цвет забрать. Вдруг получится. Он крепче стиснул холодную рукоять кинжала, вглядываясь в лицо, которое не раз ему снилось в дурных снах. Гнядчим зи, конечно, заглядывал в кошмары чаще, но и эти двое там мелькали, и каждый раз Халит просыпался от оступлённой ненависти, пополам с мерзбительным страхом, страхом перед тем, что так и не случилось, но ведь могло. Кончилась удача, повторил он, и лицо Халисунца исказилось. Он оскалился, и Халит увидел в тусклом неверном свете лунного месяца, что чёрных дыр к рту Анвара прибавилось. Похоже, плевался он не только кровью, но и зубами. Надо же, совсем как в прошлый раз. Проклятые 8 лет назад, тогда, прежде чем его скрутили бывшие товарищи, Халит успел дать этому ублюдку в зубы, и улыбка Анвара изрядно поредила. "Нет!" отчаянно выкрикнул Анвар. "Не надо! Я" Хочешь, я всем правду расскажу? Я ж тебе живой нужен. Шемзи с масулом больше нет, один я знаю, что ты не виноват. Я, только я. Не только, улыбнулся Халит, чувствуя, как внутри рвётся туго натянутая этитива, как больно и сладко рвётся по живому старый шрам, который всё это время не давал вздохнуть свободно. Не только, повторил он, глядя в полные ужаса и непонимания глаза Анвара. Ещё это знаю я сам. Но ты опоздал, Анвар. 8 лет назад надо было признаваться. Тогда ещё стоило, а сейчас уже глупо. Того парня, которого вы опозорили, больше нет. Он остался в песках, когда буря накрыла караван. А тот, что вышел из песков, ему твои признания не нужны. В горле Анвара что-то забулькало, Халит наклонился, сжимая нож, но чуть помедлил. Подозрения, которые мучили его все последние дни, снова настойчиво полезли в мысли. Но спрашивать Анвара бесполезно. Вот в этом шакалу точно признаваться не зачем. Об этом он будет молчать до последнего, надеясь, что за него хотя бы там стянут. А разве что пытать? Халид передёрнулся от брезгливости и угрюмо подумал, что даже сказанная под пыткой всё равно придётся проверять, а потом ещё доказывать. Ну и какая тогда разница, что скажет Анвар? Халисунец, увидев у него в глазах свою смерть, беспомощно забрыкался, пытаясь перевернуться. Халид обошел его сзади, взял рукой за сальные патлы и, придержав голову, ткнул ножом в шею, над ухом. Анвар захрипел, дернулся и обмяк. — Шимзи с Масулом привет! — негромко сказал Халид, тщательно вытер нож о куртку мертвеца, распрямился, убрал его в ножны. Посмотрел на скорчившееся тело и глубоко вдохнул холодный ночной воздух, показавшийся невероятно сладким. Оглянулся на перие. Верблюдицы мирно послась немного в стороне, а вот кобыла Анвара так и умчалась куда-то в даль. Ничего. Места здесь не дикие, прибьётся к людям. Халид поискал взглядом тёмное пятно лошадиного силуэта и зашагал к нему. Поймал коня и тщательно проверил все копыта. Ну, так и есть, Анвар паскуда загнал ему камушек в стрелку, пока помогал чистить, и жеребец теперь тянул правую заднюю. Злоругнувшись, Халид, как смог, почистил копыта кончиком ножа. На мин, конечно, не скоро пройдет, но до города гнедой доберется, а в конюшне его полечат. Неподалеку от жеребца обнаружился и Туран. Хоть в этом шакале ублюдок не соврал, парень был жив и даже понемногу приходил в себя. Халид опять опустился на колени, ощупал здоровенную шишку на затылке охранника. Наверняка Анвар хотел представить все так, что Туран сам вылетел из седла и сломал шею или пробил голову, поэтому бил не ножом, а чем-то тяжелым. Камнем, похоже. Ну, что ж, повезло и тебе, парень. И этой твоей. Круто бедрой. Халид похлопал Турана по щекам, безжалостно растер ему уши, и охранник пришел в себя настолько, что захлопал глазами и выдавил. «Ты кто? Человек или джин?» Сообразив, что Туран видел его без платка всего пару раз, а в темноте попросту не узнал, Халид едва не расхохотался. «Ну что за удача? Он-то думал, придется уговаривать дурачка молчать. А тут такое...» «Я джин!» — согласился он, постаравшись говорить хрипло, как старик, рассказывающий страшную сказку. «Но тебе нечего бояться, Туран, потому что я спас тебе жизнь!» Я отпущу, если выполнишь три моих желания, само подвернулось на язык. Не невесту не отдам, вскрикнул Туран, шаря по поясу в поисках сабли, и Халит про себя одобрительно хмыкнул. Дурак дураком, но всё-таки спорить с джином не всякий отважится. Не нужна мне твоя невеста, просепел он. Я другой джин, не из тех, что воруют женщин. А-а! «Что тогда?» — растерялся Туран. «Что тебе нужно, господин Джин?» Его ладонь предательски ухватилась за кошель, но вторая все-таки легла на черенок ножа. И Халид в несколько мгновений подумал, вдруг все-таки из парня выйдет толк. И не таких дорога обтесывала, превращая в неплохих вояк. Но потом вспомнил невероятное простодушие Турана и его любовь к этой. А с грудью, как кувшины, как же ее там? Ах, какая разница! Ты никогда никому не расскажешь, кто тебя спас, прохрипел Халит. Это моё первое желание. Мы джины не любим лишней болтовни. Если мои собратья узнают, что я не сожрал человека, а отпустил, они тебя найдут. Не скажу, выпалил Туран. Матерью клянусь, господин джин, никому не скажу. Второе желание. Халит сам себе удивился, что это на него нашло. Вроде добрые дела творить не занимался. Ну вот, жалко этого дурака. Ты никогда не будешь хвалиться ни деньгами, ни красотой своей женщины, ни достатком в доме или детьми, ничем. Ясно? Помни, Туран, ты не знаешь, кто тебя может услышать. У вас людей сердце бывает чернее, чем у нас, джиннов. Если бы кто-то из тех, кому ты хвалился выкупом за невесту, нашёл тебя беспамятного, что бы было бы, а? П -п -п Понял, господин джин пролепетал парень, хватая кошелёк и в ужасе его тиская. Никому, никогда больше, обещаю. Ну, привычка не болтать ему точно пойдёт на пользу, устало подумал Халид. А третье? Ладно, будем считать, что это мой подарок на свадьбу. Правда, не ему, а той девчонке, которой не придётся ждать мужа большую часть жизни. Забавно, я ведь так и не могу вспомнить её имени. Зато я точно знаю, что мало кто из кроваванных жандармов успевает увидеть, как растут их дети. Ты найдёшь себе другое дело, Туран, провыл он как можно страшнее. Женишься И больше не поедешь с караваном. "Но как же?" джины туран прошептал халип, наклоняясь почти к самому лицу парня. "А не повсюду. Если ты надолго уедешь из дома, кто защитит твою красавицу жену? Кто осушит её слёзы?" Ты так вопил на всю степь её красотее, Что тебя слышал не только я, но и 12 дюжин моих братьев. Понял, господин Джин, зарал Туран и вскочил так резко, что Халид едва успел отшатнуться. Шагу из дома не сделаю, то есть из города, благоразумно поправился он. Что я другого дела не найду? Найдёшь, найдёшь, согласился Халид, и пока Туран метался вокруг жирпца, потихоньку отступил в темноту. добрался до пери, которая встретила его ласковым пофыркиванием, погладил мохнотую морду и тихонько рассмеялся. «Буду жив, расскажу Раэну, как был джинном, вот уж кто посмеется, но сначала нужно закончить дело». Похлопав верблюдицу по шее, он заставил ее встать на колени, сел в седло и повернул обратно, в сторону оставленного каравана. «Буду,